литературная встреча. Всё началось давно, но, пожалуй, она обратила на это внимание только в тот осенний вечер, когда Чарли, выгуливая собаку, встретился ей по пути из бакалеи. Уже год, как они поженились, но встречаться случайно, словно незнакомцам, им не доводилось. "Мари, как я рад тебя видеть", воскликнул он, страстно схватив её за руку. Его чёрные глаза засияли, и он глотнул полные лёгкие пряного воздуха. Жаль, такой вечер пропадает. И вечер что надо. По дороге домой она молча смотрела на него. Октябрь, вздохнул он. Ах, как я люблю в него окунаться, вкушать, вдыхать, обонять его. О, печальный месяц отчаяния. Взгляни, как он воспламеняет деревья. В октябре пылает весь мир, и вспоминаются все, кто ушёл и не вернётся. Он крепко сжал её руку. Минуточку, собаке нужно остановиться. Они постояли в хладной тьме, пока собака тыкалась носом в дерево. Вдыхай же эти благовония, муж потянулся. В этот вечер я чувствую себя великаном, могу ходить семимильными шагами, срывать звёзды, вызывать извержение вулканов. Твоя утренняя головная боль прошла? тихо спросила она. Прошла, раз и навсегда. Кто в такой вечер думает о головных болях? Послушай, как шелестит листва. Слышишь ветер в вышине серотливых деревьев? Какая тоскливая, непрекаянная пора. И куда мы, жалкие заблудшие души, брём по кирпичным мостовым вздымающихся городов и крошечных тоскующих городишек, сотрясаемых рассекающими тьму поездами? Чего бы я ни отдал, чтобы сорваться сегодня вечером в странствия, куда глаза глядят, оказаться в этой ночи, упиваться её первозданностью и сладостной печалью. Может, прокатимся на троллейбусе в Чесменский парк, предложила она, кивая. Тоже приятная прогулка. Он вскинул руку, чтобы медлительная собака пошевелилась. Нет, я хочу сказать истинное путешествие. По мостам и холмам, мимо промозглых кладбищ и потаённых деревень, погружённых во мрак, где никто не догадывается о твоём приближении в ночи, верхом на звенящей стали. Тогда можно отправиться по северному побережью в Чикаго на выходные, не сдавалась она. Он сочувственно взглянул на Марии в темноте и сдавил ее холодную ручку в своей лапище. «Нет», — молвил он с возвышенной простотой. «Нет», — и повернулся. «Идем домой на роскошный ужин. Желают рапезу чревоугодника, три бисштекса. Редкие красные вина, тягучие соусы, дымящийся суп-пюре в супнице с послеобеденным ликером и... У нас свиные отбивные с горошком». Она открыла дверь в переднюю. По пути на кухню она отшвырнула шляпу, которая приземлилась на раскрытый роман о времени и реке Томаса Вулфа под фонарём молний. Бросив выразительный взгляд на мужа, она посвятила себя изучению картошки. Минули 3 ночи, во время которых он метался во сне, когда свирепствовал ветер. Пристально вглядывался в окно, дребезжащее от осенней бури, затем он угмонился. На следующий вечер, войдя в дом после того, как она сорвала с бильевой верёвки несколько простыней, она обнаружила его утопающим в кресле в библиотеке с сигаретой, прилипшей к нижней губе. Выпьёшь, спросил он. Да, ответила она. Чего? Что значит чего? не поняла она. По его холодному, бесстрастному лицу пробежала тень раздражения. Чего тебе налить? уточнил он. Виски? Содовый? Именно. Она почувствовала, как её лицо принимает такое же холодное, отчуждённое выражение. Он наклонился к шкафчику, извлёк пару стаканов величиной с вазу и небрежно плеснул туда напиток. "Годица", он протянул ей стакан. Она посмотрела на стакан. "Сойдёт". "Что на ужин?" он холодно посмотрел на неё поверх стакана. "Бефштекс?" Тонкими ломтями. Губы его сжались в ниточку. "Да. Умница." Он хохотнул с прохладцей и не открывая глаз, опрокинул содержимое стакана в свой каменный рот. Она подняла свой стакан за удачу. Сама сказала. Он пошарил глазами по комнате, что-то лукаво обдумывая. Повторить? Конечно, сказала она. Молочина, сказал он. Вот это по-нашински. Он налил ей в стакан содовой, и она взорвала тишину, как выстрелившей водой бранспойт. Он вернулся, чтобы погрузиться, как ребёнок, в колоссальное библиотечное кресло. Прежде чем уйти с головой в чтение Мальтийского сокола Дэша Лахэммита, он процедил сквозь зубы: "Позовёшь?" Она неспешно покрутила в руках стакан, который смахивал на белого тарантула. "Заходи на огонёк", ответила Анна. Она понаблюдала за ним ещё с неделю. Она поймала себя на том, что всё время хмурится. Она несколько раз даже чуть не раскричалась. Однажды вечером она следила за тем, как он сидит за ужином и говорит: "Мадам, сегодня вечером вы выглядите изысканно, как никогда. Благодарю вас", и передала ему кукурузу. "Нынче в конторе произошло прилюбопытное событие", заговорил он. "Заходил некий джентльмен, дабы справиться о моём здоровье. Я вежливо ему сказал: сударь, Я пребываю в превосходном равновесии и не нуждаюсь в ваших услугах. А он говорит: "О да, я представляю такую-то страховую компанию и желаю лишь вручить вам сей замечательный и абсолютно безукоризненный страховой полис. Короче, мы провели время в приятной беседе, и в конце концов сегодня вечером я стал счастливым обладателем нового полиса страхования жизни с возмещением в двойном размере и тому подобное, который защищает тебя, любовь моей жизни, при любых обстоятельствах. Очень мило. Возможно, тебе будет приятно узнать, сказал он, что за последние несколько дней с вечера прошлого вторника я открыл для себя безупречную интеллектуальную прозу Сэмюэля Джонсона. И был очарован ею. На данный момент я прочитал до середины принадлежащую его перу жизнь Александра Попова. Судя по твоим манерам, я так и предположила. Неужели? Он учтиво держал перед собой нож и вилку. "Чарли", сказала она задумчиво. "Мог бы ты сделать мне одно прибольшущее одолжение? Всё, что угодно". "Чарли, ты помнишь то время, когда мы поженились в прошлом году?" "Конечно," Все до единого сладостные и неповторимые мгновения нашего ухаживания. Тогда Чарли: "Вспомни, какие книги ты читал, когда ухаживал за мной?" Это существенно, моя дорогая. Ещё как?" Он хмуро погрузился в раздумья. "Не припоминаю", наконец сознался он. "Но за вечер попытаюсь вспомнить". "Не мешала бы", настаивала она. "Потому что, видишь ли, мне бы хотелось, чтобы ты снова взялся за эти книги. Неважно какие, Но те, что ты читал, когда мы по встречались. Тогда ты вскружил мне голову своим духом и настроем, но с тех пор ты изменился. Я изменился. Он отшатнулся, как от пронизывающего сквозняка. Я бы хотела, чтобы ты перечитал те книги, повторила она. Но почему тебе этого захотелось? А вот потому. Поистине женская логика. Он хлопнул себя по колену. Но я постараюсь тебе угодить, как только вспомню, какие именно, сразу перечитаю. И Чарли, ещё пообещай читать их ежедневно до конца жизни. Ваше пожелание сударения для меня закон. Передайте, будьте добры Салонку. Но он так и не вспомнил, как назывались те книги. Долгий вечер прошёл, а она разглядывала свои руки, покусывая губы. Ровно в 8 часов она вскочила с возгласом: "Вспомнила!" В считанные мгновения она оказалась в машине и помчалась по тёмным улицам в книжный магазин, где смеясь накупила с дюжину книг. "Спасибо", сказала она продавцу. "Спокойной ночи". Дверь захлопнулась с перезвоном колокольцев. Чарли читал допоздна иногда, добираясь до кровати на ощупь, ослепнув от чтения в 3 ночи. Теперь же, в 10 вечера, перед отходом ко сну, Мари прокралась в библиотеку, бесшумно разложила десяток книг рядом с Чарли и на цыпочках выскользнула наружу. Она подсматривала в замочную скважину. Её сердце колотилось. Мари не на шутку лихорадила. Через какое-то время Чарли взглянул на письменный стол. Не веря своим глазам, он посмотрел на новые книги, нехотя захлопнул Сэмюэля Джонсона и сидел, не зная, что делать. Но «Ну уже прошептала Мари в замочную скважину. Ну уже. У неё перехватило дыхание. Чарли задумчиво облизнул губы, затем неспешно протянул руку. Взяв одну из новых книг, он раскрыл её, положил перед собой на стол и принялся за чтение. Неслышно напевая, Мари отправилась спать. На утро он ворвался в кухню с радостным возгласом. Приветствую тебя, красавица. Привет тебе, о прелестное, чудное, доброе, понимающее создание, обитающее в этом большом, необъятном, сияющем мире. Она радостно взглянула на него. "Сараян?" вопросила она. "Сараян!" провозгласил он, и они сели завтракать.